Важно сражалась со сном. Тёрла уши, хлопала себя по щекам. И мышь, оценив её героические усилия, даже царапнула её шею. Легонько. Кровь не выступила. Солнце медленно выкатывалось из-за горизонта. У Антии зуб на зуб не попадал от холода. Но внизу океан вздыбливал одну волну за другой, пытаясь сбить беглецов. И птица не снижалась. Она летела так высоко, что у Антии казалось, будто они вот-вот заденут крупные синие звёзды. «Ты не мёрзнешь?» — спросил Антия. Крылья дрогнули, и по всему небу разлились красно-зелёные ленты света. Полярное сияние. Антия читала о нём в школе, и сейчас оно во всей красе воздвиглось над Южным океаном. «Я живу среди ледяных скал на вершине мира», — откликнулась птица. «Там я пою на каменных пирамидах, промороженных до самого дна. Там на дне спят чёрные люди с одним глазом, и моё пение делает их сон из крепкого». «Мёртвым. Нет, мне не холодно». Мышь скользнула в вырез блузки Антии, пытаясь спрятаться получше. Холмец вздыхал во сне. Ему-то никто не запрещал спать. Антия прижалась к его боку и, слушая мерные удары сердца, подумала. «Хоть бы с Верном всё было хорошо. Хоть бы с дядей Бринаном всё было в порядке». Вокруг звенели хрустальные колокольчики мороза, и в какой-то миг антии сделалась спокойно и уютно. Тепло окутывало её, Гладила заледеневшие ноги и руки. И Антия сама не поняла, как всё-таки заскользила в сон. Прозрачный, синий, глубокий. Просто заснуть на минуточку — это же можно, это же не страшно. Она опомнилась только, когда увидела Ардиона. Он держал её, и сухие твёрдые пальцы били Антию по лицу. «Просыпайся!» В его голосе звучала ярость, словно Ардион сейчас делал то, что хотел делать меньше всего. «Не смей спать! Ты замерзаешь! Ты умрёшь!» Антия болталась в его руках, словно марионетка уличного актёра. Во взгляде Ардиона был гнев. Он смотрел так, словно ненавидел самого себя за то, что сейчас делал. «Проснись же!» Ещё один удар. «Почему?» Только и смогла выдохнуть Антия. Лицо Ардиона дрогнуло, сминаясь некрасивой судорогой, и она почувствовала, как тепло, окутавшее её, Делается жестоким и жгучим. Оно охватывало тело гибкими петлями, и Антия понимала. Там, наяву, она уже успела заледенеть. Она почти умерла. «Потому что я хочу убить тебя сам!» Услышала она тающий в золоте рассвета голос, и, сев, едва не соскользнула с птицы. Тьма отступила, ушла далеко-далеко. Антия увидела, что птица летит над холмами, поросшими рыжей травой. Далеко впереди, в тумане, Виднелись очертания города. Лёд, сковавший тело Антии, отступал. Тепло текло по её коже, оживляя и возвращая к жизни. «Я хочу убить тебя сам», — прозвенела в ушах и растаяла. «Ещё посмотрим, кто кого», — буркнула Антия и подумала. «Всё-таки спасибо». Холмец ожил, завозился, и по энергичному блеску его глаз было понятно. Ему очень нравится это место». Антия погладила его по тёплому боку, и холмец довольно зафыркал. «Ну вот, маленький», — улыбнулась Антия, пытаясь сбросить непонятное чувство, которое прилипло к ней невидимой паутинкой. «Скоро сядем». Через несколько минут птица плавно опустилась на траву, наклонилась так, чтобы Антия и холмец смогли спуститься. Наконец-то, оказавшись на твёрдой земле, Антия довольно улыбнулась и, осторожно погладив птицу по крылу, сказала, «Спасибо». Ты спасла нас. Это я должна тебя благодарить, — откликнулась птица. Я три сотни лет прожила в неволе у безликого султана. Если бы не ты, я и дальше сидела бы в клетке. Теперь меня ждёт родной север. Спасибо. С искренней любовью повторила Антия. Если вдруг встретишь Филина с железным крылом, скажи ему, где оставила нас. Передам, — согласилась птица. Мышь завозилась, выбралась на плечо. Анти показалось, что она очень довольна тем, что полёт наконец-то прекратился. Птица раскрыла крылья, разлив по холмам красно-синее зарево, и прянула в небо. Антия помахала ей вслед, потом погладила холмец и спросила. «Тебе здесь нравится?» «Ургу!» — весело ответил холмец. «Останешься здесь?» Холмец осторожно толкнул Антию боком морды. Ей показалось, что холмы, лежавшие чуть в стороне, шевельнулись. «Кажется, у её нового друга нашлись здесь родственники». «Я вижу тут твоя родня», — улыбнулась Антия и погладила холмец в последний раз. «Беги к ним, мой хороший. Спасибо тебе». Холмец фыркнул и весело двинулся вперёд. Вскоре он лёг рядом с одним из холмов, и Антия услышала пение. «Лёгкая, счастливая». Холмец радовался свободе и дому. Помахав на прощание, Антия пошла в сторону городу. Мышь сидела на её плече, с любопытством смотрела на холмы, и Антия вдруг подумала, что если её появление в городе вызовет очередной взрыв или случится землетрясение? На душе стало холодно и изнобка. «Хоть бы никого не встретить», — вздохнула она. Мышь едва слышно пискнула, и Антия улыбнулась. «Жаль, что я не знаю, как тебя зовут». Мышь не ответила. Дорога бежала среди холмов. Сейчас они были самыми обычными, заросшими травой и алыми пятнами цветов, похожих на маке. Пение холмецов осталось далеко позади. Антия шла, стараясь выбросить из головы мысли об Бордионе. И не могла. Он мог бы оставить её умирать, но не стал. Он разбудил Антию и обогрел своим заклинанием. Его взгляд был слишком острым и живым для простой ненависти. В нём было что-то намного важнее и глубже. «Я хочу убить тебя сам». «Нет, тут вряд ли дело только в этом». Но Антия так и не могла разобраться, и от этого в душе поселилось неуютное, знобящее чувство. Через два часа пути они вышли на окраины города. Пыльные, скучные, в точности такие же, как в её мире. Маленькие домишки, покосившиеся заборы, дети и козы в грязи. Антия надеялась, что сможет обойтись без приключений в своём экзотическом наряде. Какая-то собака залаяла на неё из-за штакетника, Угрюмый мужчина, сидевший на лавке у ворот, проводил хмурым взглядом. «Не бойся», — шепнула Антия мышке. Та тихонько пискнула в ответ. Постепенно трущобы остались позади, и Антия вздохнула с облегчением. Обошлось без приключений. Город, спокойный и уютный, даже начал ей нравиться. Сев на скамье в парке и устало вытянув ноги в пыльных сандалиях, она подумала, найти бы чем перекусить, и было бы совсем хорошо. Кругом гулял народ, упитанный торговец с пирогами, продавал ароматную выпечку, и от запаха ванили и корицы у Антии невольно закружилась голова. Проходивший мимо господин в высоком шлеме, в тёмной форме и с дубинкой на поясе, похоже, местный полицейский, сперва мельком взглянул на Антию, потом остановился и посмотрел уже внимательнее. «Сидеть спокойно», — велела она себе. «Я просто погуляла и отдыхаю. Ничего особенного, ничего плохого». Полицейский подошёл, дотронулся до края шлема. Антия доброжелательно улыбнулась. Так, как должна улыбаться законопослушная гражданка, которая не замышляет ничего плохого. Хотелось надеяться, что он не станет придираться к её блузе и шароварам с учётом того, что здешние дамы носят закрытые платья в пол. «Капитан Кьятто, полиция от храма Гуляете?» Улыбка Антии сделалась ещё шире. «Да, офицер, гуляю. Прекрасный парк. Капитан сунул руку в карман и извлек плотную карточку. Антея увидела портрет верно. Без повязки на глазу, с аккуратно подстриженными и уложенными волосами, он показался ей незнакомцем. Мыша сдала жалобный писк и нырнула за воротник блузки. Полицейский скорчил брезгливую гримасу. "Она ручная", заверила Иванте. "Даже фокусы может показывать". "А кто этот человек? Преступник, который помог сбежать одной из демониц", ответил капитан. Он сейчас одноглазый, и рука у него металлическая. Видели?» Антия рассмеялась, кокетливо махнула рукой. «Уверяю, если бы видела, я бы его точно не забыла. Нет, господин капитан, я совершенно точно не встречала этого человека». Капитан устало усмехнулся. «Ходим вот, опрашиваем. Если увидите, то сообщите любому полицейскому. С ним еще девица ваших лет примерно, только ее портрета у нас нет». Антия кивнула. «Да, разумеется, я...» Она не успела договорить. Скамья, на которой она сидела, вдруг поползла в сторону, словно земля хотела стряхнуть её. Полицейский раскинул руки в стороны, стараясь удержать равновесие, и Антия услышала мелодичный звон. В здании магазинчика, прямо напротив входа в парк, посыпались стёкла. Раздался истошный женский визг Тряхнула снова. Только тогда Антия поняла, что люди, которые до этого спокойно гуляли по дорожкам парка, куда-то бегут, и она бежит вместе с ними. Великий Кит стал погружаться в океан. Надо было как можно скорее добраться до спасательного дирижабля. Парень в полосатом халате, бежавший рядом с Антией, вдруг упал. Выругавшись так крепко, что ей позавидовал бы старина Джакин, Антия подхватила его под руку, дернула на себя, помогая подняться. Гравий дорожки полз под сандалиями. Откуда-то из глубины доносились мерные удары. Бум! Бах! Должно быть, это билось сердце великого кита. На глазах Антии дом с колоннами медленно потёк вниз, рассыпаясь и сминая бегущих по мостовой. Солнце стремительно укутывалось низкими клокастами тучами. Солнечный кормчий прятал от людей свой лик, и Антия увидела, как над городком закружились серые лохматые снежинки. В ту же минуту её отшвырнуло в сторону. Приложившись головой о тумбу с рекламными плакатами, Она успела подумать, что в этом мире нет великого кита. А потом не стало и мира. «Барышня! Барышня! Эй!» Кто-то хлопал Антьёй по щекам. Руки были мягкими и тёплыми. Молодой мужской голос взволнованным. Антьёй потянулась к нему из темноты и услышала. «Жива! Эй! Тут живая ещё! Сюда!» Антьёй подхватили, опустили на что-то тонкое, понесли. Она открыла глаза и увидела, что лежит на носилках. Двое крепких мужчин в зеленой форме погрузили ее в металлическое чрево мобиля. И за ней сразу же запрыгнул тот паренек в халате, которому Антия помогла подняться. Левая бровь парня была рассечена. По лицу струилась кровь, но выглядел он на удивление бодрым и веселым. «У тебя лицо разбито», — приговорила Антия, чувствуя, как в голове плещется боль. Похоже, ее новый знакомый был в шоке и не понимал, что тоже ранен. Парень дотронулся до брови, Посмотрел на окровавленные пальцы так, словно ничего страшного не произошло. «Пустяки, не бойся». Он улыбнулся, махнул рукой, словно его рана и правда была пустяшной. «Спасибо, что подняла меня. Я мог там разбиться. А теперь замажут, и ничего, буду как новенький». «Замажут?» «Да, кажется, он крепко стукнулся головой». Мобиль подпрыгнул на какой-то колдобине, остановился. В маленькое оконце Антия увидела белую громадину дома. Больница, тюрьма. «Моя мышь», — прошептал Антия. От страха, что мышь могла сбежать или погибнуть, у неё даже ноги онемели. Улыбка парня сделалась ещё шире, и он осторожно дотронулся до кармана. «Тут она, со мной. Я слышал, как ты говорила, что она ручная». Антия невольно улыбнулась в ответ. Ей неожиданно понравился этот парень. его растрёпанные белые волосы, его прозрачно-голубые глаза с золотистыми искорками, улыбка, какая-то растерянная и искренняя. Когда Антия смотрела на него, то забывала о том, что несколько минут назад было землетрясение, и ей, кажется, сильно досталось. «Что значит «замажут»?» — уточнила Антия. Двери мобиля раскрылись, и люди в зелёном схватились за носилки. «Глины замажут», — объяснил парень, И его лицо дрогнуло, словно он испугался, что Антия его неправильно поймет. «Я голем». Антию принесли в огромный гулкий зал, до самой крыши полнящейся, с тонами раненых. Положили на койку и забыли. Слишком много было народу и слишком мало врачей. Какое-то время Антия смотрела по сторонам, а потом задремала. Она видела, что происходит в зале, слышала крики, брани, мольбы, и все это было отделено от нее прозрачной пеленой. «Найти бы верно», — подумала Антия. «А вдруг он придёт сюда? Землетрясение — прекрасный знак». Когда она почти провалилась в сон, её руки что-то коснулось. Антия встрепенулась и увидела голема. Тот сел на край её койки и с весёлым видом показал Антие металлическую миску с краюхой хлеба и куском сыра. «Как ты?» — спросил он и протянул Антие миску. «Вот, нашёл тут кое-что на ужин. Держи». У Антии заурчала в животе. Она попробовала сесть, и всё вокруг сразу же поплыло. Голем подложил ей под спину подушку и сказал. «Не слабо тебе досталось. Ты бледная». Антия отломила кусок хлеба. В конце зала совершенно вымотанный врач стянул с лица зелёную маску и устало привалился к стене. «Слишком много раненых. Слишком много. И всё это из-за неё». «Надо уходить отсюда», — подумала Антия. Чем быстрее я доберусь до выгорья, тем лучше. «Тебя замазали?» — поинтересовалась она. Голем улыбнулся, откинул с лба прядь волос и показал чистую кожу. «Как новенький?» — говорю же. «Ты ешь, ешь. Врач тебя, смотрю, тоже подклеил». Анте дотронулась до затылка и обнаружила тканевую повязку. Значит, она все же заснула и не почувствовала, как к ней подходили. «Так ее и Ордеон заберет, а она не почувствует». «Как тебя зовут?» — спросила Антия. «Осборн», — ответил голем так, словно Антию заинтересовало что-то важное, и вдруг признался. «Никто до этого не спрашивал моё имя». «Почему?» — скудная еда по-настоящему оживила Антию. Поев, она почувствовала себя свежей и бодрой и протянула половину хлеба и сыра Осборну. «Держи, поешь». Голем улыбнулся. Так улыбались дети на улицах города, когда богатые господа из проезжающих мобилей бросали им мелочь, и его лицо сделалось светлым и беззащитным. «Спасибо», — сказал он и поинтересовался. «Откуда ты? Ты ведь не здешняя». Антия рассмеялась. По залу прошли люди в зелёном, похоже, помощники врачей. Стали гасить лампы. За грязными окнами сгустился вечер, и Антии не хотелось думать о том, что могут принести ночи следующее утро. Ардеон был рядом. Она чувствовала прикосновение его взгляда к лицу и не знала, что думать. «Да, по моей одежде это видно», — признала она. Осборн только рукой махнул. «Не в одежде дело. Никто в вашхонорне не станет поднимать упавшего голема. Никто не разделит с ним еду. Так что ты не отсюда, я это сразу понял». Антия поёжилась. Кругом было полно народу, и не все из этих людей настолько ранены, чтобы не смотреть по сторонам и не заметить её странного поведения. Она привлекла внимание, не зная этого. и Здесь скоро появится полиция. Возможно, Ардиону уже сообщили. «Послушай», — негромко начала Антия, — «я сейчас уйду отсюда. Если тебя вдруг спросят, ты меня не видел, ты меня не знаешь. Договорились?» Осборн доел хлеб и сыр, поставил миску на пол и решительно произнес. «Договорились. Пойдем». Антия растерянно посмотрела на него. «Куда?» ну Голем слезнул крошку с пальца. «Куда тебе надо, туда и пойдём». Он взглянул на неё, понял, что она не понимает его порыва, и объяснил. «Ты отнеслась ко мне, как к человеку. Спасла, когда я упал. Накормила. Со мной такого никогда не случалось. Я теперь тебя одну не оставлю». «Ничего такого я не сделала», смущённо возразила Антия. Она давно успела привыкнуть к тому, что люди удивляются хорошим поступкам, но не знала, что и в другом мире дела обстоят схожим образом. «Но правда же, ты упал, я подняла. Тебя бы там затоптали». Осборн кивнул. «Ты точно не здешняя», — заметил он и добавил так, словно боялся, что его могут перебить. и «Я, кажется, даже знаю, кто ты и кого хотела бы найти». У Антии по спине пополз холодок. Спустив ноги с койки, она нашарила сандалии, а и спросила, готовясь в любую минуту броситься бежать. «И кого же?» «Филина с железным крылом», — серьезно ответил Голем. «Его арестовали час назад». «Интересно, за него премию дадут? Или выходной?» Верно, без всяких церемоний, втолкнули в камеру, на закуску угостив ударом дубинки поперек спины, и долговязый полицейский со знанием дела сообщил. «Должны. Это тебе не карманников по рынку гонять. Это ж...» Он замялся, подбирая слово и произнес. «Величина?» «Я бы выходной хотел. А я бы лучше деньгами взял. У тетки скоро день рождения. К ней просто так не придешь. Она у меня с подходцем. Тетка-то». Его напарник, которого Верн про себя назвал ежом за растрепанные волосы, кивнул, соглашаясь. Верн дотронулся до повязки на глазу, и полицейские тотчас же отступили от решетки. Верн так до конца и не понял, как его арестовали. Он вошел в город, как раз когда началось землетрясение. Вот земля начинает плыть под ногами, дома оседают, как игрушки, которые разбрасывает ребёнок, а вот верно уже влакут в полицейский фургон, рот наполняется горечью, а голова — звоном. И не крошки магии, как всегда и бывает после удара по голове. Он дотронулся до затылка. Да, ссадина. «Ты это...» — буркнул Яш. «Ты смотри, сиди тихо, а то у нас вон...» Он показал дубинку, списанную рунами, от которой веяло тяжёлой боевой магией. «Мало не покажется», — Верн рассмеялся. «Почему они не боялись, когда тащили его фургон? Почему не подумали, что Верн, филин с железным крылом, не расшевряет их, как котят? Вряд ли эти парни с интеллектом креветок что-то понимают в магии». «Если я открою глаз», — дружелюбно произнёс Верн, «то от вас, ваших дубинок и вашей тюрьмы останется только мусор. Обещаю». Его знали. Он никогда не бросал слова на ветер. Полицейские насупились, понимая, что ходят по очень тонкому льду. «Сейчас владыка Ордеон приедет», — угрюмо сообщил долговязый, словно это имя должно было напугать верно и заставить дрожать. Он хмыкнул. «Зеркало не работают в местах природных катастроф. Ордеон добирается сюда на мобиле. Смотрит в окно, требует ехать быстрее. Предвкушает приятную семейную встречу». «Ну, ты его здесь нет, а мне хватит и минуты». Магия еще не вернулась, но полицейские об этом, разумеется, не знали. Долговязый дотронулся до замка на решетке, словно он мог как-то остановить брата-владыки и защитить стражей порядка. Верно дарил его самой обаятельной улыбкой и скомандовал. «Несите ужин, ребята, и чем скорее, тем лучше». На пустоши он закогтил пару сурков, но это было давно. Полицейские боролись с желанием взять под козырек, и оно победило. Долговязые еж потопали по коридору. Вряд ли, конечно, сразу в сторону кухни. Пошли советоваться с начальством. Верн вытянулся на койке. Судя по тому, что она была застелена чистой простыней, эта камера предназначалась для благородных постояльцев. Ну и хорошо. В этой части Ашхонорна землетрясений не было уже много веков. Значит, анти рядом. Возможно, даже в городе. Закинув руки за голову, Верн подумал, что она еще жива. Или мертва, но тело пока не нашли. на душе было тоскливо, как и всегда за решеткой. Верн прикрыл глаза, вслушиваясь в ноющую боль в затылке. Да, его ударила частью балконной решетки, можно сказать, отделался легким испугом. Теперь надо просто полежать, собирая пылинки и крупинки магии. Просто полежать, а потом подняться и уйти. Возможно, даже помахать Ордиона на прощание. Интересно. Что он скажет, когда узнает о том, как жрецы Талерии привязали его к избранной деве? Что тогда останется от страны и служителей Ауэли? Ардион ведь способен проникнуть в другой мир так же, как это когда-то сделал Верн. Может, ради этого все и затеяно? Верн сам не заметил, как провалился в сон, и вырвался из него, когда по решетке застучали и тюрьму наполнил начальственный рев. Развалился. Вот же наглая тварь. Не открывая глаз, Верн понял. Пришел начальник тюрьмы, и, судя по тому, как он орал, страшно ему было, почти как тому купчику, который продал Антия безликому султану. Пусть себе орёт Бояться надо не таких вот горлопанов, а тех, кто делает свое дело, не повышая голоса и обращаясь к заключенным, только на вы. Верн по своему опыту знал, что среди таких тихих и мирных как раз и встречаются самые жестокие люди. А ну поднял зад. Встать, руки за голову. Верн послушно вскочил со скамьи, порывистым движением сбросил с глаза повязку и приблизился к решетке. Магии не хватило бы, чтобы убраться отсюда, но оказалось достаточно для того, чтобы здание содрогнулось от крыши до подвала. Начальник тюрьмы вцепился в решетку, словно она могла как-то защитить его от Верна. Правая рука снова начала ныть. Эта призрачная боль всегда подсказывала верно, что дела постепенно движутся в нужную сторону. Подкопить бы еще немного сил, чтобы спокойно выйти отсюда. А то этих стражей порядка, трясущихся от ужаса, станет начать стрельбу, а у него не будет сил, чтобы отразить пули. — Не надо так кричать, — с издевательской вежливостью посоветовал Верн. — И принесите ужин, пожалуйста. Я голоден. — Владыка Ордеон едет сюда, — прошепел начальник тюрьмы. Верн усмехнулся. — Отлично. Я как раз собираюсь с ним поговорить. Кивнул он, понимая, что разговор выйдет очень коротким. Впрочем, Верн не собирался оставаться за решёткой дольше, чем необходимо. Через несколько мгновений коридор опустел. Верн услышал, как издалека доносятся грозные обрань начальника тюрьмы, который осмелел, оказавшись вдали от пленника. «Подождём», — подумал Верн и снова лёг на койку. Когда за стеной что-то зашуршало, он внезапно понял, что ждал именно этого. Городская тюрьма располагалась на острове в центре огромного озера. Этот район почти не задела землетрясением. Остров охватывала черная каменная рыба с распахнутой пастью и шипами вдоль хребта. Возле белых зубов были привязаны лодки, и, всмотревшись, Антия увидела крохотные человеческие фигурки. Охрана стояла там, где на остров вбегала тонкая нитка моста. — Ты уверен, что он там? — спросила она. Осборн кивнул. — Да, его сразу после землетрясения скрутили. Говорят, владыка Ордион уже едет сюда. Медлить не стоило. Меньше всего Антией хотелось встречаться с Ордионом. Услышав о брате, мышь, которая устроилась за воротником Осборна, выбралась на его плечо и запищала, словно хотела что-то сказать. «А эта мысль», — заметила Антия. Ей вдруг стало ясно, что нужно делать. «Мышь нам поможет. Она проберется туда лучше нас. Увидит, где именно сидит Верн. А потом...» Она запнулась, не зная, что делать после этого. А потом вернётся и скажет нам. Мышь пискнула, и, сбежав с плеча голема, проворно стала забираться по штанам Антии. Нырнув в карман, она вскоре появилась с камнем глубины тьмы и разразилась нервным писком. «Ого!» — воскликнул Осборн. «Ничего себе у тебя сокровища!» «И что же он делает?» — поинтересовалась Антия. «Надо было бы уйти в сторону». Пара на набережной среди ночи привлекала ненужное внимание. «Исключительная вещь», — сообщил Осборн. «Если ее раздавить, то сделаешься невидимым». «Слушай», — он погладил мышь кончиком пальца. «Если что, если вдруг нас с Антией тут нет, тогда вы с Филином идите к цирку. Мы там будем, в бывших гладиаторских камерах». Мышь пискнула еще раз, сбежала по штанине Нянтии и рванула на мост. Лишь бы Верн ее не сожрал на радостях, — хмуро подумал Антия, и увидела, как из воды взлетела рыбина. Крошечная, черная копия той, которая обзивала остров. Взлетает, с хищным шипением распахивает пасть и падает в воду, взметнув облако брызг. Похоже, воспользоваться лодками могла только полиция. Остальных не пропустили бы. «Ладно», — сказала Антия, и, потянув голема за рукав, отошла с ним в тень возле закрытого ларька со сладостями. «Подождем». Некоторое время они молчали. Поздний вечер был прохладным и тихим. Откуда-то доносился запах гари, и Антия слышала едва уловимые голоса и шум из разрушенной части города. Чувство вины лежало на ее плечах, словно плащ. Если бы не она, то не было бы землетрясения, раненых, мертвых. Но для ашханорна она была чужой, и этот мир пытался стряхнуть ее с себя, как налипшую соринку. «Знаешь, а я никогда не видел настоящую демоницу», — признался Осборн. «Я не демоница», — раздраженно ответила Антия. Раздался скрип. Чуть поодаль качалась на половину оторванная вывеска. «Я обычная девчонка, и я не виновата, что это все случилось». Осборн смотрел с любопытством. В мире полном чудес Антия была для него самым большим чудом, просто потому, что помогла подняться, когда он упал. «Солнечный корм чей плывет по небу, лик его ясен», — почти пропел Осборн. Рука поражает демонов, сбросит на землю. Они же? Ну вы, то есть, каждый год под эти. Мы не демоны, нахмурилась Анти. В нашем мире нас приносят в жертву великому киту, чтобы мир не погиб. Осборн, понимающе, кевнул. Получается, вы спасительница, произнес он. Ты вот меня спасла. Я бы любого так подняла. Осборн нравился Антии. по-настоящему. По-хорошему нравился. В нём было что-то очень спокойное и светлое, и ей рядом с ним было хорошо. По улице прошли двое полицейских, и Антия замерла. Даже дышать перестала, невольно отметив, что полосатый халат голема — отличная маскировка в тени. «Почему ты меня им не сдал?» — спросила она, когда полицейские скрылись за углом. «Землетрясение из-за меня. И ещё неизвестно, что случится дальше». Узборн нахмурился, словно его начинало раздражать непонимание анти элементарных вещей. «Ты хорошая», — просто ответил он. «И знаешь, я не верю, что всё это из-за тебя. Но вот не верю и всё. Землетрясения и до тебя были». К мосту подъехал мобиль с открытой крышей, и антиэ увидела в нём пузатого господина в форме. Орденов на нём было столько, что антиэ удивилась, как он не падает от такой тяжести. Мобиль перевалил на мост. медленно двинулся в сторону острова, и из воды стали выпрыгивать рыбины, со злобным шипением раскрывая рты. «Работайте, работайте!» — одобрительно бросил Пузатый. Рыбы попадали в воду, и Антия вдруг обнаружила, что держит Осборна за руку. Она никогда так не хватала из-за своих ровесников. У нее не было приятелей. Те мальчишки, с которыми она то дралась в трущобах, то гоняла мяч и делила яблоки, которые таскала из соседского сада, постепенно отдалились от нее. Стали видеть в Антии не товарища, а девушку, и их, кажется, это смущало. Антия сейчас сама удивилась тому, насколько это было просто и естественно — взять человека за руку. «Не бойся», — негромко произнёс голем. Мобиль въехал в тюремные ворота. Должно быть, его хозяин спешил увидеть пленённого филина с железным крылом и собственноручно преподнести его Ордеону. кто то, -то владыка будет рад. Глядишь, и ещё одну медаль пожалует». «Я не боюсь», — ответила Антия, хотя ей было по-настоящему страшно заверно. «Хоть бы мышь успела к нему». «Успеет», — заверил Осборн. «Вон как рвануло. И у неё ещё камень есть». «Зевак нет. Странно». Осборн пожал плечами. «Да ну, откуда им взяться? Половина города в руинах. Там сейчас знаешь, сколько народу ошивается. Таких, до да чужого добра охочих. Раз полиция другими делами занята, надо карманы набивать». Антия, понимающий, кивнула. Уличные дела обстояли одинаково во всех мирах. «А что будет, если...» Начала была она и осеклась. Над островом вспыхнул свет и разлился вой сирены. Рыбы запрыгали над озером, словно обезумевшие. «Сбежал!» — воскликнул Осборн, и Антия услышала в его голосе неприкрытый восторг. Схватив ее за руку, голем бросился бежать по набережной. Мимо уцелевших домов с черепичными крышами Мимо бульвара с повалившимися скамейками, мимо развалин, среди которых копошились какие-то тени, вздрогнувшие от звука их шагов. «Хоть бы верно знал, где этот цирк», — подумал Антия, и Возборн вдруг рассмеялся и сказал, «Бежишь, как мальчишка». «Знала бы я, куда бежать», — ответила, расхохотавшись Антия, «ты бы точно отстал». Так они мчались по ночному городу, смеясь на бегу, И впервые Антию не пугала тьма, которая укутывала дома и улицы тяжёлым покрывалом. Её страх умер и не собирался воскресать. Когда-то в этих древних развалинах, поросших калечим кустарником, жили и тренировались гладиаторы. Осборн втянул Антию в непроглядный мрак, быстро пробежал по гулкому коридору, выложенному скользкой мокрой плиткой, и они оказались в бывшем тренировочном зале. Крыша давно развалилась, над песком и травой, которой заросла площадка для занятий, Сияли звёзды. Остановившись, Антия запрокинула голову к небу, и созвездия вдруг показались ей знакомыми, словно она всегда жила здесь, и этот мир был ей родным. «Ну вот», — вздохнул Осборн, усевшись на песок. «Подождём. Хоть бы Филин сообразил, куда лететь». «Сообразит», — ответила Антия. Хуже всего было то, что Ордеон находился совсем рядом. Она чувствовала его, и это ощущение тени, лежащей над ней, заставляла дрожать от непонятного, давящего предчувствия. «Он не просто хочет убить меня», — подумала Антия. «Ему нужно что-то другое». Вскоре над бывшим тренировочным залом проплыл растрёпанный птичий силуэт, и Антия услышала, как что-то тяжёлое рухнуло в кусты и заворочалось там со сдавленным стоном. «Верн!» — воскликнула она и бросилась к зарослям. Навстречу ей поднялась призрачная человеческая фигура, и, сделав несколько шагов, Снова осела на землю. Антия подхватила Верна под руку. Металл протеза холодил пальцы, и Антия никогда не чувствовала себя такой счастливой, как в эту минуту. «Верн», — прошептала она. Обратень хрипло рассмеялся, и Осборн, услышав этот смех, махнул ладонью перед лицом, словно пытался кого-то отогнать. «Боюсь даже спрашивать, откуда у тебя камень глубинной тьмы. И как ты умудрилась найти мою сестру?» — улыбнулся Верн. Его призрачный образ постепенно наполнялся красками и жизнью, словно над ним, работала невидимая кисть. Вот проступили растрёпанные волосы. Вот возникла повязка через правый глаз. Вот появилась знакомая улыбка. Антия признала, что страшно скучала по ней. Она обняла верно и вдруг поняла, что готова разрыветься. Настолько густая тоска и беспросветное отчаяние скопилось в ней за эти дни, проведённые порознь. «Умудрилась», — схлепнула Антия, кивнув. Это и правда ты. Он был для неё не просто потерянным и найденным другом. Верн был памятью о доме и надеждой на возвращение. «Правда», — чуть ли не смущённо ответил Верн, и Антео увидела, что он по-настоящему рад её видеть, что эти дни дались ему тяжело, и он вымотан так, что едва держится на ногах. Мышь негромко пискнула, выбравшись из-за воротника и в рубашке. Верн осторожно погладил её и произнёс, «Ты не представляешь, насколько я тебе благодарен». «Где ты нашла её?» Антия и подумать не могла, что в голосе Верна может звучать такая дрожь. «У султана Кариса», — ответила Антия. «Она была в его хранилище диковинок. Камень оттуда, кстати». аверн понимающе понимающий, кивнул. «Ты, наверное, не думала, что тебя будут продавать?» Произнес он так, словно уже успел узнать о её приключениях. «И представить не могла», — призналась Антия. «В общем, я поняла, что у султана свои планы на мой счёт, и решила не задерживаться». Верн покосился на голема, который держался чуть поодаль и ловил каждое их слово. «А это кто?» «Это Осборн», — сказала Антия. Она не знала, как представить того, с кем познакомилась несколько часов назад, и решила сказать правду. «Он голем. И мой друг». Осборн расплылся в улыбке. Верн, понимающе кивнул. «Давно подружились?» — осведомился он, кажется, даже не удивившись такой неожиданной дружбе. «Когда началось землетрясение?» — произнес Осборн. «Я упал, чуть не разбился. Антия меня подняла». Он сделал паузу и добавил. «Это и правда вы. Не думал, что однажды вас увижу». Верн усмехнулся. «Ты скоро и моего брата увидишь. Лучше бы нам всем убраться отсюда». В тюрьме говорили, Ардион уже в пути. Через час будет в городе. «Нам надо в Архаман», — промолвил Антия, чувствуя, как к ней возвращается привычное уже чувство вины. Чем скорее я отсюда уйду, тем лучше. Я принесла тебе маленькую белую мышь. Осталось забрать свиток, и всё». Верн кивнул. «Я видел уцелевшее дикое зеркало в горах», — сказал он. «Неподалёку. До Архамана оно, конечно, не достанет, но до города бегемотов вполне. А там попробуем пешком». «У нас остались деньги?» — уточнил Антия, решив пока не спрашивать про город бегемотов. Верн печально усмехнулся и развёл руками. В тюрьме все выгребли. «Даже не буду спрашивать, почему ты не снял повязку?» — нахмурился Антия. Верн выразительно посмотрел в небо. «Собирался снять ее, приветствуя владыку», — ответил он и поднялся. «Ну что, посидим здесь в ожидании Ордиона или все-таки двинемся к горам?» Антия кивнула, и они направились в сторону бокового выхода с тренировочной площадки. Заметив, что Осборн потянулся за ними, Верн обернулся, смерил его оценивающим взглядом и поинтересовался. «А ты-то куда, родное сердце?» «Я с вами», — решительно заявил Голем. «Потому что...» «Ну, просто потому что...» Антия взяла его за руку. Она понятия не имела, зачем им ещё один спутник напонимала. Всем им нужно идти рядом. Все они должны быть вместе. Это было настолько важно, что она вздохнула и заявила. «Да, он пойдёт с нами, верно? И не спорь, пожалуйста». Тот только руками развёл. «Веришь ли?» И не собирался. Город был полон шума, криков, сигналов мобилей. Со всех сторон наливались светом фонари и мелькали тени. Полиция стояла на каждом углу. скользнув за Озборном, в после землетрясения арку, Антия подумала, что её исчезновение из госпиталя уже замечено. Врачи наверняка поняли, с кем имели дело, и передали ориентировки. А вдалеке заливисто залаяли псы. «Но я-то ладно». шептал Верн, когда они остановились возле подъезда. Дверь заперта, все окна темные, но Антия чувствовала на себе взгляды десятков глаз. «Я-то и верхами могу. А вы?» «А мы тогда низами», — тоже шепотом откликнулся Осборн. «Город на катакомбах стоит. Сейчас нырнем и вперед. Лишь бы они туда газ не запустили. Это совсем печально будет». Верн, понимающе кивнул. «Кажется, он оценил Осборна по достоинству». «Сообразительный ты парень», — одобрительно произнёс он. «Что ж, веди, пойдём все вместе». «Катакомбы», — подумала Антия и представила. Подземелье, тьма, тяжёлая и непроницаемая, давящее на плечи, эхо их шагов. Она очень удивилась, когда поняла, что ей не страшно. Совсем не страшно. «Где же ты был всё это время?» Катакомбы оказались не настолько пугающими, как предполагала Антия. Когда они спустились в подвал, — около часа шли на ощупь, не выпуская рук друг друга, она сжимала пальцы голем и повторяла про себя. «Конец всегда похож на начало». Так когда-то говорил священник в дворцовом храме, и Антия вдруг вспомнила его слова. Ее путешествие началось с побега из дворца с дядей Бринненом, и вот она снова под землей. Страх легонько точил самообладание Антии, но уже не имел над ней власти. Она смогла вырвать ему почти все зубы. А потом Осборн вдруг остановился, Антия услышала шум, и перед ними вспыхнул огонь. Голем держал в руке фонарь. Антия увидела какие-то арки, своды и лестницы, уходившие в темноту. Кое-где сохранились рисунки. Люди в белых одеждах раскинули руки, глядя туда, где рыцарь в плаще занёс копье над драконом. «Ну, сначала я обнаружил, что ты пропала», — ответил Верн. Перерыл весь поезд и вытряхнул из проводника прекрасный рассказ о банде, которые ловят одиноких путников, а потом продаёт их в рабство. Они прошли мимо решётки, закрывавшей лестницу. Тяжеленный и проржавевший замок можно было сбить одним ударом, но Антия чувствовала, что лучше этого не делать. Ей казалось, что там, внизу, спало что-то огромное и древнее, намного страшнее Кракена и синеглазых Дев Ордиона. Вот и пусть себе спит, незачем его тревожить. «Я кинулся в посёлок Работорговцев, но тебя уже отдали купцу», — продолжал Верн, с некоторой брезгливостью глядя в сторону лестницы за решёткой. Купец при встрече едва не лишился рассудка от страха. Всё рассказал, и я отправился дальше. Антия коротко рассказала ему о своём побеге с острова и огромных волнах, которые поднимал Кракен, чтобы её остановить, но не стала упоминать о том, как Ордеон разбудил её, не дав замёрзнуть в Поднебесье. Почему-то это оказалось Антие настолько личным, что она решила оставить рассказ при себе. Голем шёл впереди. Свет его фонаря плыл золотой звездой. Вот луч выхватил часть стены, сложенной не из кирпича, а из чего-то тёмного, круглого. Антия всмотрелась и ахнула. «Черепа!» «Здесь мучеников хоронили», — объяснил Осборн. «После Ржавой войны их много было. Ты лучше не смотри на них». «Почему?» — удивилась Антия. Она и так не собиралась рассматривать черепа. Что в них интересного? Им это не нравится, — просто ответил голем. Около часа они шли молча. Арки и лестницы пропали. Теперь кругом остались только утрамбованная земля и серый камень. «Осборн, а чем ты занимаешься?» — поинтересовалась Антия. «Как живешь?» — Осборн обернулся, улыбнувшись. «Как и все големы», — ответил он. «Мы рабы людей. Я в основном на садовых работах. «Цветы люблю. Недавно ухаживал за садом госпожи Шингвы. Хороший был сад, с орхидеями». «И как? Хорошо платили?» — спросила Антия. Осборн посмотрел так, словно она сморозила глупость. Верн усмехнулся. «Я же раб», — напомнил голем. «Рабам не платят. Миску похлебки дадут, конечно, замажут, если что, но платить не будут». «Ты даже не раб», — поправил Верн. «Ты вещь людей, ходячая кукла». У Антии мурашки пробежали по спине. Настолько все это было мерзким. Начиная с работорговцев, которые охотились на одиноких путников и заканчивая теми, кто видел в големе вещь, а живое существо, равное себе. Сама она не сомневалась в том, что голем ничем не отличается от остальных людей, и душа у него в точности такая же. «Поэтому ты так удивился, когда я тебя подняла», — предположила Антия. «Поэтому ты...» «И не договорила». Осборн кивнул. «Он кукла». «Да», — произнёс Верн. «Вот его толкни, и он расколется. А трещинку можно замазать глиной. Такая вот медицина в полевых условиях». «Замолчи, пожалуйста», — попросила Антия. Почему-то слушать это было невыносимо. В Озборне было намного больше человеческого, чем в тех, кто считал себя настоящими людьми. Антия это точно знала. Тьма рассмеялась со всех сторон. «Кукла! Кукла!» Мышь на плече Верна недовольно пискнула, и Антия спросила, чтобы сменить тему. «Как её зовут?» микела с искренней любовью ответил Верн и осторожно дотронулся до мыши кончиком пальца, словно это было объятьем. микела Дочь утреннего-зимнего солнца». «За что с ней так?» — поинтересовался Осборн. Свет его фонаря вдруг выхватил остатки каменной кладки, облетевшую штукатурку и кусок фрески. Лицо рыцаря на ней было белым от гнева, Брови сведены на переносице. Антия сделалась не по себе, словно рыцарь был живым и сейчас смотрел на неё, держа занесённый меч в невидимой руке. «Что бы не мешало Ордиону, разумеется», — усмехнулся Верн. «Меня он выбросил за пределы ашханорна, и я сделал мышью. Даже забавно. От него пострадала та, которая любила его сильнее всех». Осборн покачал головой. «Вот и новая фреска. Почерневшие от огня люди — Простирали руки в пустоту. Лица были нарисованы схематично, несколькими черточками, но от них так и веяло ужасом и безнадежностью. «И чем же вы так ему помешали?» — не отставала Антия. «Чем еще заниматься, когда пробираешься по подземелью, кроме разговоров?» Верн хмыкнул. «Мы дети нашего отца, солнечного кормчего», — ответил он. «Я должен был стать владыкой, хозяином пирамиды, которая останавливает демонов». И мы с Ордионом, скажем так, не сошлись во мнениях. Антия, понимающе кивнула. «Он хотел убивать», — сказала она, вспомнив, как визжала Бейла. «Где то она теперь? Бежит в свете владыки или стоит собственным надгробием в его саду? А ты нет?» «Верно», — согласился Верн. Обернувшись, Антия увидела, как мышь крутится и приплясывает на его плече, словно тоже хочет принять участие в разговоре. Микела говорила, что демонов надо ловить при падении и возвращать в их мир через пирамиду в Архамане. С помощью зеркал все заняло бы четверть часа, не больше. Антия представила ворота на белых скалах, испуганных и счастливых девчонок, которые выходят из подземелья, и у нее от боли сжалось сердце. Ардион считал, что даже это четверть часа вызовет разрушение и беды в нашем мире. Продолжал Верн. Солнечный корм чай сбрасывает демонов, и задача владыки — сразу же остановить их, они не нянчатся с ними. Вскоре после этого разговора отец возложил корону на мою голову, и корона меня признала. Ордиону это, разумеется, не понравилось. Он старший сын. Он должен был стать владыкой. Он поддернул рукав, показывая протез. Это было красиво, конечно. Мы с ним схолеснулись в нашем птичьем облике. Он вырвал мне крыло. Верн рассмеялся и добавил. В общем, я ушёл только чудом. Сама понимаешь, Ордион теперь мне не рад. Ход постепенно начал забирать вверх. Откуда-то справа долетал прохладный ветерок, и, посмотрев в эту сторону, Антия увидела идеально круглый лаз. Осборн остановился, посветил туда, и откуда-то из глубины донёсся мелодичный свист. «Совсем дурной?» — рассердился верно толкнул Осборна в спину, заставляя идти дальше. «Только их нам тут не хватало. «Кого их?» — спросила Антия. Ноги сделались ватными. Свист затих. «Горожорцев», — беспечно ответил Осборн. «Да ладно вам, что вы, они не страшные». «Иди давай», — приказал Верн, и голем послушно прибавил шагу. Антия пошла за ним, подумав, что меньше всего сейчас хотела бы познакомиться с горожорцами. Хватит с неё чудес. «Они хорошие», — с упрямыми нотками сказал Осборн. Покатали бы нас. Когда меня только сделали, я ездил на них. Они давались. Иди уже, не болтай. Голос верно сделался холодным и жёстким. Обойдёмся без твоей дальней родни. Некоторое время они шли молча, а потом Антия не вытерпела и всё-таки спросила. «Осборн, а кто это? Горожорцы». «Такие черви», — ответил голем. Ему было приятно, что Антия всё-таки спросила. «Прокладывают ходы в горах, точат камни». Половину этих катаком выкопали с их помощью. «Приручить их особенно нельзя, но можно направить». Антея представила, как громадный червь прогрызается сквозь толщу горы, и её невольно замутило. Надеясь, что брезгливое отвращение не проступило на лице, она поинтересовалась. «А далеко мы уже зашли?» «Далеко», — ответил Осборн. «Давно уже за городом». «Вот сейчас...» Он поднял фонарь, и Антея увидела сложенную из камней пирамидку. «Должно быть местное подобие верстового столба». «Ещё два часа, и выход». «Газ пока не запускают», — произнёс Верн. «Ищут нас на поверхности». Голем кивнул. «На всякий случай», — сказал он тем тоном, который даёт понять, что лучше не спорить. «Если всё-таки пустят газ, полезем в норы гаражорцев. Там от них слизь остаётся, она очищает воздух. Почихаем, конечно, но не отравимся». Антия заметила, что Верн поёжился. «Если пустят газ, я хоть в рот к ним залезу», — согласился он. Через два часа пути Антия замёрзла и вымоталась настолько, что не могла ни говорить, ни думать. Просто смотрела себе под ноги, чтобы ни за что не зацепиться и не упасть, и делала очередной шаг. Когда пятно света от их фонаря вдруг растаяло в белом, розовом и золотом сиянии, Антия не сразу поняла, что они стоят возле выхода из катакомб. «Вышли!» — прошептала она. И Озборн откликнулся. «Да, вышли. Вот большая пятёрка». Кругом громоздились скалы. Вставало солнце. Антия не сразу поняла, куда нужно смотреть. Верно, осторожно взял её за плечи, развернул, и она увидела каменные головы воинов в островерхих шлемах. Глаза смотрели сурово и властно. Завитки бород струились по скалам, и Антия подумалась, что головы вот-вот оживут, и спросят у них, зачем это они сюда притащились. «Громадины!» — восторженно выдохнула она. Головы были размером с тот дом, в котором они жили с дядей Бринненом. На верхушке одного из шлемов сидела птичка, увидела людей, удивлённо цверкнула и улетела. «Это наши великие воины!» — с гордостью откликнулся Верн. Когда-то они первыми выступили на защиту ашханорна от «Тьмы с моря», победителей и посрамителей Кракена — и его прислужников. Отсюда открывался удивительный вид. А внизу лежали зелёные поля с гребешками рощ по краю, мелкой россыпью красовались городки, по синему шнурку речки неторопливо плыла соринка лодки. Осборн спрятал свой фонарь в лунах и, отдохнув несколько минут, вся компания снова опустилась в дорогу. Тоненькая тропинка бежала среди камней, и Антия невольно радовалась, что идёт налегке. «Далеко ещё до зеркала?» — поинтересовалась она. Верн махнул куда-то вперёд и вправо и спросил. «Устала?» «Есть немного», — буркнула Антия. Меньше всего ей хотелось показаться неженкой. В подземелье было холодно, а тёплое утро становилось всё жарче с каждой минутой. Солнце висело над горами, раскалённой белой бляхой. Верн прищурился на него и с усмешкой заметил. «Надо же, сердиться изволит». «Гневается батюшка?» — поинтересовался Осборн. Лицо Верна обрело нервное и выражение. Он меня всегда недолюбливал. Иногда я думаю, что Ордеон оторвал мне руку с его позволения. Чем дальше они шли, тем больше зелени появлялось среди камней. Антея удивленно ахнула. Вот качнулась на ветру самое обычное зеркало на длинной витой ручке. Стебель утопал в толстых, растрёпанных листьях. Сама поверхность не превышала размерами детскую ладонь. Верна равнодушно посмотрел на него и прошёл мимо. «Не созрела ещё», — заметил он. «Видишь, даже не отражает ничего». Антия услышала тоненький свист, и далёкий женский голос произнёс. «Нумерация вагонов от головы состава». От голоса веяло пылью и старой болезнью, и Антия невольно пошла быстрее. Статуя поднялась к ним из-за камней, когда она увидела то зеркало, которому верно вёл их. При жизни Антия с ужасом поняла, что больше не думает о каменных девушках, как о живых. И это было ещё одним шашком куда-то во тьму. Она была красавицей. Эта красота подчёркивалась и сейчас. Алыми складками шёлкового одеяния, тугими розовыми бутонами, приколотыми к плечам, капельками жемчуга в волосах. О ней заботились. За ней ухаживали так, словно она была любимой. Осборн остановился, словно налетел на невидимое препятствие. Антия знала, Каменной деве достаточно одного движения, чтобы он разлетелся на осколки. Девушка улыбнулась. Под серой кожей пробежали искры, и Антия услышала негромкий голос. «Посмотри на меня!» Ей было больно говорить, но она говорила и просила о смерти, как о милости. «Посмотри!» Верно обошел Антию и Осборна, приблизился к каменной деве и протянул ей руку. Она осторожно, словно принимая награду, сжала его пальцы, выпустила, и... Антея могла поспорить, в слепых глазах что-то сверкнуло, будто камень готов был заплакать. Верно понимающе кивнул сдвинул с глаза повязку. «Спасибо!» — прошептала каменная дева и осела на тропинку грудой обломков. В воздухе резко запахло горелым, и Антея увидела, как розовеет камень на сколах. Ей захотелось закричать, упасть на землю, бить по ней кулаками. Она сама не знала, почему ей настолько больно, но эта боль была невыносима. Осборн поддержал её под локоть. Антия провела ладонями по щекам, смахивая слёзы и твёрдо сказала, «Мы должны её похоронить». Времени нет. Вернув повязку на место, верно обошёл груду камней, оставшихся от девушки, и двинулся дальше по тропе. Мышь пищала на его плече, но он не останавливался. «Ордеон знает, где мы. Пришла одна». Придут и другие. «Значит, не станем оттягивать неминуемое», промолвила Антия. «Нам так и так придётся с ним сразиться». Она подтянула рукава блузы и принялась перетаскивать камни с тропы. Выкопать настоящую могилу, конечно, нечем, но можно положить сверху другие камни. Осборн принялся помогать. Антия всё-таки заплакала. Слёзы капали в пыль. верно обернулся, скорчил презрительную гримасу и вернулся. Тоже взялся за камни. «Подготовим сюрприз», — сказал он. «Раз уж пришлось задержаться, сделаем так, чтобы это было не напрасно».